глава 3. когда я проснулся на следующее утро ее в доме не было записки она мне тоже не оставила служанка накрыла мне завтрак и удалилась по своим делам. я отверг естественное желание попытаться выудить у нее все что только можно потому что либо она ничего не знала либо не сказала бы мне ничего о том что я хотел знать а о моей попытке расспросить ее обязательно донесла бы флори И раз уж так оказалось, что я остался в настоящий момент хозяином в доме, я решил вернуться в библиотеку и попытаться разузнать там как можно больше, если, конечно, там было что узнавать. И, кроме того, я люблю библиотеки. Мне в них очень удобно, и я всегда чувствую себя в полной безопасности за стеной слов, красивых и мудрых. Я всегда чувствую себя лучше, когда осознаю, что в мире осталось еще что-то, сдерживающее в нем самое плохое. Доннер и Боцер, или какой-нибудь из их родственников, появился неизвестно откуда и пошел за мной на негнущихся ногах, нюхая носом воздух. Я попытался с ним подружиться но это было все равно, что кокетничать с регулировщиком движения, который своим же злом приказал тебе остановиться у обочины дороги. По пути в библиотеку я заглянул в другие комнаты, но это были самые обычные комнаты, достаточно невинно выглядевшие. Когда я вошел в библиотеку, Африка все еще была прямо передо мной. Я затворил за собой дверь, чтобы мне не мешали собаки, и прошелся по комнате, читая название книг на стеллажах. Тут было множество книг по истории, по-моему, они и составляли основу всей этой коллекции. Были тут также книги по искусству, большие и дорогие. Я пролистал некоторые из них. Обычно мне лучше думается, когда я смотрю на что-то постороннее. Меня немного удивило, что Флора, очевидно, была богата Если мы действительно были братом и сестрой, значило ли это, что я также отнюдь не был нищим? Я стал раздумывать о своем положении. У меня было ощущение, что денежный вопрос меня мало беспокоил, и что, когда мне были нужны деньги, я доставал их без всякого труда. Был ли у меня свой дом? Я не мог этого вспомнить. Чем я занимался? Я уселся за стол и стал методически выискивать в себе те знания, которыми я мог располагать. Это очень трудно исследовать самого себя, так сказать, со стороны, как человека незнакомого. Наверное, именно поэтому у меня ничего не получилось. Обратиться к врачу? Эта мысль пришла мне в голову, когда я рассматривал некоторые анатомические рисунки Леонардо да Винчи, Почти инстинктивно я стал в уме повторять некоторые стадии хирургической операции. Тогда я понял, что в прошлом оперировал людей. Но все это было не то. Хотя я и вспомнил, что у меня было медицинское образование, оно было всего лишь составной частью чего-то другого. Я знал, что я не был хирургом с богатой практикой. Кем же я тогда был? Что-то привлекло мое внимание — Сидя за столом, я мог видеть всю комнату до дальней стены, на которой, кроме всего прочего, висела антикварная кавалерийская сабля, которую я как-то проглядел в прошлый вечер. Я поднялся, подошел к стене и взял саблю в руки. Я очень удивился, увидев, в каком состоянии находится оружие. Мне захотелось взять в руки масляную тряпку, чтобы привести саблю в божеский вид. Значит, я разбирался в антикварном оружии. С саблей в руках я чувствовал себя удобно и легко. Я отдал салют. Потом несколько раз взмахнул саблей, сделал несколько выпадов и принял оборонительную позицию. Да, я умел фехтовать. Так что же у меня было за прошлое? Я оглянулся, пытаясь увидеть еще что-нибудь, что могло бы прояснить мой ум но больше ничего мне в голову не приходило, так что я повесил саблю на место и вернулся за стол, усевшись поудобнее. Я решил обследовать его содержимое. Начал я со среднего ящика, затем тщательно обследовал правый и левый ящики. Чековые книжки, конверты, почтовые марки, листки бумаги, огрызки карандашей ну, — все, что и следовало ожидать. Каждый ящик я вытаскивал полностью и держал его на коленях, пока исследовал содержимое. Делал я это не специально, это было очевидно частью той подготовки, которую я получил в прошлом, и она говорила мне, что у ящика надо всегда осматривать боковые стенки и днища. И, тем не менее, я чуть было не упустил из виду одну деталь, которая привлекла мое внимание лишь в самую последнюю секунду — Задняя стенка правого нижнего ящика была ниже, чем у всех остальных. Это о чем-то говорило. И когда я наклонился и заглянул внутрь пространства, куда вдвигались ящики, я увидел нечто похожее на небольшую коробку. Коробка эта оказалась небольшим потайным ящиком, который был заперт. Примерно минута ушла у меня на возню со скрепками, булавками и металлическим рожком для обуви, который я нашел в выдвинутом ящике. В потайном ящике лежала колода игральных карт. Когда я увидел рисунок на обложке пачки, меня прошиб холодный пот, и мое дыхание участилось. Это был рисунок белого единорога на травянистом поле. Я узнал этот рисунок, но не мог вспомнить, что это значит, и мне было от этого больно. Я открыл пачку и вынул карты. Это была колода из одних картинок с чашами, шпагами, копьями и всеми прочими атрибутами. Обычная колода, но червонная масть была не такой, как надо. Я вставил на место оба ящика, но сделал это достаточно осторожно, чтобы случайно не закрыть потайного, пока я не исследую колоду до конца. Червонные картинки выглядели совсем как живые. Казалось, они в любую минуту готовы были сойти со своих сверкающих поверхностей. На ощупь карты были холодными, и мне доставляло удовольствие держать их в руках. Внезапно я понял, что когда-то и у меня была такая колода. Я начал раскладывать карты на столе перед собой. На одной из них был нарисован хитрый маленький человечек с острым носом, смеющимся лицом и копной соломенных волос. Он был одет в нечто, напоминающее костюм эпохи Ренессанса — желтых, красных и коричневых тонов. На нем был длинный плащ-накидка и обтягивающая короткая куртка. Я знал его. Его звали Рэндом. Со следующей карты на меня смотрело бесстрастное лицо Джулиана. Его темные волосы свисали ниже плеч, в голубых его глазах не отражалось ничего. Он был полностью покрыт белыми доспехами, именно белыми, а не серебристыми или с металлическим отливом, и выглядел так, как будто с ног до головы был покрыт эмалью. «Я знал» что, несмотря на видимую легкость и даже декоративность, доспехи эти было невозможно пробить, и они смягчали практически любой удар. Это был тот самый человек, которого я победил в его любимой игре, за что он и бросил в меня стакан с вином. Я знал его и ненавидел. Затем я увидел смуглого темноглазого Каина, одетого в черный и зеленый цвета, с треугольной, небрежно сдвинутой на бекрень шляпой, на которой торчал зеленый плюмаж перьев. Он стоял ко мне в профиль, откинув одну руку в сторону, вывернув носки сапог. На его поясе висел кинжал, в рукоять которого был вставлен изумруд. Я еще не знал, как к нему отношусь. Следующим был Эрик. Красивый мужчина по любым стандартам, с волосами настолько черными, что они даже отливали голубизной. Борода курчавилась у всегда улыбающегося рта. Одет он был в простой черный камзол, кожаные чулки, плащ, накидку и высокие черные сапоги. На его красном поясе висела серебряная шпага, увенчанная большим рубином, а высокий стоячий воротничок и манжеты были отторочены красным. Руки его с большими пальцами выглядели сильными и уверенными пара черных перчаток свисала с пояса у правого бедра. Это он. Я был в этом уверен, пытался убить меня в тот день, и это ему чуть было не удалось. Я смотрел на него и чувствовал, что я немного его побаиваюсь. Затем появился Бенедикт, высокий и суровый, худой телом, худой лицом с мощным лбом. Его цвета были желтые, оранжевые и коричневые оттенки. Это странным образом напоминало мне копны душистого летнего сена. У него был сильный волевой подбородок, карие глаза и каштановые волосы, которые никогда не велись. Он стоял рядом с гнедым конем, опираясь на копье, увенчанное гирляндой цветов. Он редко смеялся, но он мне нравился. Когда я перевернул следующую карту, дыхание мое на секунду остановилось, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Это был я. Я видел себя, когда брился, и, глядя на карту, у меня возникло ощущение, что я гляжусь в зеркало. Зеленые глаза, черные волосы, весь в черном и серебристом. На мне был плащ, и он был слегка подвернут, как бывает от порыва ветра. На мне были надеты черные сапоги, такие же, как у Эрика, а на боку висела шпага, только она была тяжелее, хотя и не такая длинная, как у него. На моих руках были перчатки, черные с серебристым отливом. Застежка плаща на шее была сделана в виде серебряной розы. Высокий и мощный мужчина смотрел на меня со следующей карты. Он был очень похож на меня, только подбородок его был тяжелее. Я знал, что он сильнее меня, хотя и уступает мне в быстроте реакции. О его силе ходили легенды. Он был одет в серый, с голубым, обтягивающий костюм с широким черным поясом. Он стоял и смеялся. А вокруг его шеи на тяжелой цепи висел серебряный охотничий рог. У него была коротко подстриженная борода, и небольшие усики. В правой руке он держал кубок с вином. Внезапно я ощутил к нему симпатию. Тогда я вспомнил его имя. Его звали Жарар. За ним следовал человек с большой светлой головой и огненными волосами, весь разодетый в красные и желтые шелка. В правой руке он держал шпагу, в левый кубок с вином и сам дьявол плясал у него в глазах, таких же голубых, как у Флоры и Эрика. У него был узкий подбородок, но этот недостаток скрывала борода. Шпага его была покрыта золотистым орнаментом. Он носил два больших кольца на правой руке и одно на левой с изумрудом, рубином и сапфиром. Это был Блейз. Затем появилась фигура, похожая на Блейза и на меня. Мои черты лица, хотя и более мелкие, мои глаза, волосы Блейза и без бороды. На нем был зеленый охотничий костюм, и сидел он на белой лошади, лицом к правой стороне карты. В нем чувствовались одновременные силы и слабость, и воля, и нерешительность. Мне он тоже нравился и не нравился. Я относился к нему хорошо, но не любил его. Звали его бранд Я знал его имя. Да, я знаю их всех хорошо, внезапно понял я. Помню их со всеми достоинствами и недостатками, знаю, в чем их сила и в чем их слабость, потому что они были моими братьями. Я закурил сигарету из пачки, лежащей на столе, откинулся на спинку стула и попытался обдумать все, что вспомнил. Они были моими братьями, эти восемь странных людей, одетых в странные костюмы. И я знал, что это их право одеваться, во что они пожелают, и что в этом нет ничего странного, так же, как и я имею право одеваться в черное с серебром. Затем я ухмыльнулся, вспомнив, что купил в той маленькой лавочке в Гринвуде. На мне были надеты черные брюки, все три рубашки, которые я выбрал — были серовато серебристого оттенка куртка тоже была черной я вернулся к картам и увидел флору в наряде зеленом как море совсем такой как я вспомнил ее в предыдущий вечер затем увидел девушку с такими же голубыми глазами причем волосы у нее были густые и длинные одета она была во все черное с серебряным поясом вокруг талии ее звали дейдра Затем появилась Фиона с волосами такими же, как у Блейза или Бранда, моими глазами и жемчужной кожей. Я почувствовал ненависть к ней в ту же секунду, когда карта ее открылась перед моими глазами. Следующей была Льювилла с волосами под цвет ее нефритовых глаз, с переливающимся бледно-зеленым платьем, с печальным и мягким выражением лица. Почему-то я знал, что она не была похожа на всех нас, но и она была моей сестрой. Я ощутил ужасное одиночество, отдаленность от всех них, и тем не менее мне казалось, что я почти физически чувствую их присутствие. Карты были так холодны на ощупь, что я вновь сложил их вместе, хотя и с явно непонятной мне неохотой но других картинок в червях не было. Все остальные были самыми обычными картами, и я почему-то, ах, опять это почему-то, знал, что колода была неполная, нескольких карт в ней не доставало. Однако я понятия не имел, что должно было быть на отсутствующих картах, и меня это до странности огорчало. Я взял в руки свою сигарету и задумался — Почему все вспомнилось мне так отчетливо, когда я держал карты в руках? Теперь я знал больше, чем раньше, но только из того, что касало Семен. Все остальное было в тумане, как и прежде. Я никак не мог понять всю важность того, что мы были изображены на картах, хотя желание приобрести такую колоду было страшно сильным. Правда, Флорину колоду взять не удастся. Она сразу заметит пропажу и у меня возникнут крупные неприятности. Так что пришлось положить ее в потайной ящик и снова запереть его, а затем я вновь напряг свой ум, но все тщетно, пока не вспомнил магического слова «Амбер». Это слово сильно взволновало меня в прошлый вечер, видимо, даже слишком сильно, потому что я избегал, хотя и невольно, думать о нем до сих пор. Но сейчас я стал повторять это слово вновь и вновь, каждый раз обдумывая, какие оно у меня вызывает ассоциации. Это слово навевало на меня тоску и тяжелую ностальгию. В нем было чувство позабытой красоты, волнения мощи и силы. Это слово было для меня родным. Оно было частью меня, а я частью Его. Внезапно я понял, что Это название места, которое я отлично знал когда-то, но в голове моей не возникло никаких воспоминаний с ним связанных. Как долго сидел я так, задумавшись, не помню, время как бы перестало для меня существовать. Как сквозь туман я услышал слабый стук в дверь, ручка стала медленно поворачиваться, а затем служанка, которую звали Кармелла, зашла в библиотеку и спросила, не желаю ли я, чтобы мне был подан ленч. Я пожелал и последовал за ней на кухню, где умял половину цыпленка и выпил кварту молока. Кофейник с черным кофе я забрал с собой в библиотеку, тщательно обходя по пути собак. Я допивал уже вторую чашку, когда зазвонил телефон. Мне очень хотелось поднять трубку, но я подумал, что в доме наверняка полно параллельных аппаратов, так что Кармелла подойдет и без меня. Я ошибся. Телефон продолжал трезвонить. В конце концов, я не выдержал и поднял трубку. — Алло, — произнес я, — резиденция Флоримель. Будьте любезны. Попросите, пожалуйста, миссис Флоремель к аппарату. Голос был мужской, говорил человек быстро и немного нервно. Он чуть задыхался, и в телефоне слышались далекие другие голоса, что указывало на звонок из другого города. «Мне очень жаль, но в настоящий момент ее нет дома. Может быть, что-нибудь передать или вы позвоните еще раз?» «С кем я говорю?» — требовательно спросил он. После некоторого колебания я ответил, — это Корвин. — О, Боже! — послышалось в ответ. Затем последовало довольно продолжительное молчание. Я было решил, что он повесил трубку, но на всякий случай снова спросил «Алло!». Он заговорил одновременно со мной. — Она еще жива? — Конечно, она жива. Какого черт. И вообще, с кем я разговариваю? — Неужели ты не узнал моего голоса, Корвин? — Это рэндом. Слушай, я в Калифорнии и попал в беду. Я собрался просить у Флоры приюта. Ты с ней? — Временно. — Понятно. — Слушай, Корвин, ты окажешь мне покровительство? Он помолчал, потом добавил. — Очень тебя прошу. — Настолько, насколько смогу. Но я не могу отвечать за Флору, пока не посоветуюсь с ней но ты защитишь меня от нее? — спрашиваешь. — Тогда мне это вполне подходит. Сейчас я попытаюсь прорваться в Нью-Йорк. Придется идти в обход, так что не могу сказать, сколько времени займут неверные отражения, но скоро увидимся. — Удачи тебе, Рэндом. Раздался щелчок повешенной трубки, и я снова услышал отдаленные голоса и тихие гудки. Значит, хитрый Рэндом попал в беду. У меня было такое чувство, что меня это не должно особо беспокоить, но сейчас он был одним из ключей к моему прошлому и, вполне вероятно, также и к будущему. Значит, я попытаюсь ему помочь, конечно, чем смогу, пока не узнаю от него все, что мне нужно. Я знал, что между нами никогда не было особой братской любви, но я также знал, что Рэндом... Отнюдь не был дураком. Он был решителен, с острым умом, до странности сентиментален над самыми глупыми вещами. С другой стороны, его слово не стоило и выеденного яйца, и, клянясь в вечной преданности до гроба, ему ничего не стоило бы передать мой труп в любую анатомичку его же собственного выбора, лишь бы хорошо заплатили. Я хорошо помнил этого маленького шпиона, которому испытывал некоторую слабость, вероятно, из-за тех нескольких минут, которые мы провели вместе. Но доверять ему? Никогда. Я решил, что ничего не скажу Флоре до самой последней минуты. Пусть это будет моей козырной картой, если уж не тузом, то по меньшей мере валетом. Я добавил остатки хлеба к содержимому желудка. Долил горячего кофе и начал медленно прихлебывать. От кого он скрывается? Явно не от Эрика, иначе он никогда бы не позвонил сюда. Затем я стал размышлять о его вопросе относительно того, жива ли Флора или нет, когда он услышал, что я здесь. Неужели она была такой ярой сторонницей моего брата, которого я ненавидел, что все мои родственники знали, что я прикончу ее, как только мне представится такая возможность? Это казалось мне странным, но ведь он все-таки задал этот вопрос. И в чем они были союзниками? Почему всюду царит такая напряженная атмосфера? И от кого скрывается Рэндом? Амбер. Вот ответ. Амбер. Каким-то образом я точно знал, что ключ ко всему находится в Амбере. Разгадка всего была в Амбере в каком-то событии, которое произошло совсем недавно. Мне придется быть начеку и делать вид, что я все знаю, во всем разбираюсь, а тем временем выуживать сведения по крохам и пытаться сложить их в единое целое. Я был уверен, что мне удастся это сделать. Слишком уж все не доверяли друг другу, так что мои недомолвки никого не удивят. Придется сыграть на этом. Я узнаю все, что мне нужно, получу все, что хочу, и не забуду всех, кто поможет, а остальных растопчу. Потому что я знал, что это был закон, по которому жила наша семья, а я был истинным сыном своего отца. Внезапно у меня заболела голова и запульсировала в висках. Эта мысль о моем отце, догадка, ощущение, вот что вызвало эту боль. Но я ничего не мог вспомнить. Через некоторое время боль поутихла, и я заснул прямо за столом. А еще через более продолжительное время открылась дверь и вошла Флора. На ней была зеленая шелковая блузка и длинная шерстяная юбка. Волосы ее были уложены пучком на затылке. Выглядела она бледной. На шее все еще висел собачий свисток. «Добрый вечер», — улыбнулся я, вставая с места. Но она не ответила. Подойдя к стенному бару, она налила солидную порцию Джека Даниэльса и опрокинула рюмку, как настоящий мужчина — затем вновь наполнила ее, подошла к столу и села на стул. Я закурил сигарету и протянул ей. Она кивнула головой, после чего сообщила, «Дорогу в Амбер почти невозможно пройти». «Почему?» Она посмотрела на меня достаточно удивленно. «Ты когда в последний раз ею пользовался?» Я пожал плечами. «Не помню». «Ну что ж, будь по-твоему» просто мне интересно, какую лепту ты во все это внес? Я промолчал, потому что понятия не имел, о чем она говорила. Но затем я вспомнил, что кроме дороги попасть в Амбер можно куда более легким путем. Стало совершенно очевидно, что она не могла им воспользоваться. — У тебя не хватает нескольких червонных карт, — внезапно произнес я небрежным тоном. Она подскочила на стуле, — И пролила на юбку виски. «Отдай!» — закричала она, хватаясь за свисток. Я быстро встал и обнял ее за плечи. Я их не брал. Просто осмотрелся, что здесь к чему. Она успокоилась, потом тихо заплакала. Я мягко подтолкнул ее обратно к стулу. «Я думала, что ты забрал те, что я оставила». Да и как еще я могла понять твои слова? Я не стал извиняться. Мне отчего-то показалось, что для меня это не совсем обязательно. А далеко ли ты сумела пройти? Близко. Здесь она посмотрела на меня, рассмеялась, и в глазах ее зажглись огоньки. Так значит, это твоих рук дело. Ты закрыл мне дорогу в Амбер еще до того, как явился сюда. «Ты ведь знал, что я пойду к Эрику. Теперь мне надо ждать, когда он придет сюда. Ты ведь хотел заманить его сюда, верно? Но ведь он кого-нибудь пришлет. Он не явится сюда сам». Странная нотка восхищения проскользнула в голосе этой женщины, которая спокойно призналась, что собиралась предать меня и, более того, обязательно предаст, если только ей представится такая возможность. Как могла она так спокойно признаться в предательстве, в присутствии предполагаемой жертвы? Ответ сам собой возник в моей голове. Таковы были все в нашей семье. Так чему же хитрить друг с другом? Хотя мне почему-то показалось, что у нее все же отсутствовал настоящий профессионализм. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, сестричка? Неужели ты думаешь, что я явился сюда? И буду просто сидеть и ждать, пока ты не преподнесешь меня на блюдечке Эрику? На блюдечке с голубой каемочкой? Что бы там тебе не помешало, так тебе и надо. Ну, хорошо, я была дурой, но и ты не особенно умен, ведь и ты находишься в ссылке. Ее слова почему-то причинили мне боль, но я знал, что она ошибается. «Еще чего!» — воскликнул я. Она опять рассмеялась. «Так я и знала, что ты разозлишься и привяжешься. Что ж, значит, ты ходишь в отражениях с какой-то целью. Ты сумасшедший, это точно. Я пожал плечами». «Чего ж ты хочешь на самом деле? Почему ты пришел ко мне? Мне было просто любопытно, что ты собираешься делать. Вот и все. Ты не сможешь удержать меня здесь, если я этого не захочу». Даже Эрику никогда этого не удавалось. А, может быть, мне просто хотелось повидать тебя. Может быть, к старости я становлюсь сентиментальным. Как бы то ни было, я еще немного у тебя посижу, а затем, наверное, уйду насовсем. Если бы ты не настроилась меня выдать, то в конечном счете, может быть, ты выгодала бы больше. Помнишь, лишь вчера ты просила, чтобы я не забыл тебя, если произойдет одно событие? Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, о чем я говорю, хотя я и сам этого не понимал. «Значит, ты собираешься попытаться? Ты действительно собираешься?» «Собираюсь. В этом ты можешь больше не сомневаться», — произнес я. «Зная, о чем бы ни говорили, я действительно собирался это сделать». «И можешь сообщить об этом Эрику, если хочешь. Но только помни» что я могу победить. И помни, если это произойдет, тебе лучше быть моим другом, а не врагом. Я чертовски хотел бы знать, о чем это я говорю. Но я чувствовал, что говорю правильные вещи, а не брежу. Внезапно она кинулась мне на шею и расцеловала. Я ничего ему не скажу. Нет, правда, Корвин, и я думаю, у тебя все получится. — С Блейзом тебе, правда, будет трудновато, но Жарар, наверное, захочет помочь, а, может быть, и Бенедикт согласится. Затем она продолжила. И когда Каин увидит, что происходит, он тоже к нам переметнется. — Я привык сам составлять свои планы, — заметил я. Она снова подошла к бару и налила нам по стакану вина. За будущее подняла она стакан ну, за будущее не грех выпить. И мы выпили. После этого она вновь наполнила мой бокал и пристально посмотрела на меня. Эрик, Блейз и ты. Да, больше некому. Ты всегда был умен и находчив, но о тебе так давно не было ничего слышно, что я даже не считала тебя претендентом. Никогда не надо зарекаться. Я прихлебывал вино, надеясь, что она хоть на минуту замолчит. Уж слишком очевидно она пыталась ввести двойную игру. Меня что-то смутно беспокоило, и мне хотелось подумать об этом в тишине. Сколько мне было лет? Этот вопрос, я знал, был частью ответа на то мое чувство отчужденности, которое я испытывал, глядя на игральные карты. Лет тридцать, если верить зеркалу, Но теперь я знал, что это зависело от отражений. Я был куда старше, и прошло очень много времени с тех пор, как я видел своих братьев и сестер вместе, в дружеской обстановке, такими же непринужденными, какими они были на картах. Мы услышали звонок во входную дверь и шаги служанки Кармеллы, которая направилась открывать. А это брат Рэндом. Я чувствовал, что не ошибся я обещал ему свое покровительство. Ее глаза расширились, затем она улыбнулась, как бы оценивая по заслугам тот поступок, который я совершил. Конечно, ничего подобного у меня и в мыслях не было, но я был рад, что она так думает. Так я чувствовал себя безопаснее.